Леонардо. Самые выдающиеся граждане Флоренции заседали в одном из помещений церкви Орсан Микеле, давшей приют ремесленным цехам города. В тесной зале пахло свечным воском, выдохшимся вином и благородным потом раскрасневшихся от жестоких споров горожан. Давид станет великим символом нашего города, перекрывая гвалт, кричал Садерини. Нам надлебно прославлять и чествовать его, а не задвигать в тёмный угол. Но речь ведь идёт о том, чтобы заменить им Донателлову Юдифь, отвечал ему Буччелли, и борода его заходила вверх-вниз, повторяя движения нижней челюсти. Он ютился в тесноте на балкончике галереи, зажатый со всех сторон другими творцами. Нельзя отрекаться от произведений великих мастеров в угоду детским поделкам. Леонардо искренне сочувствовал стареющему живописцу. В самом деле, разве это справедливо, позволять неуёмному Числавию выскочки-скульптора попирать наследие таких легендарных мастеров, как Донателло и Буттичелли? Это оскорбительно и неприемлемо, тем более что Буттичелли ещё жив и может стать свидетелем этого позора. Юдифь была выполнена по заказу Медичи. Она олицетворяет могущество Медичи. Мы должны заменить её другим символом, вмешался в перепалку Джулиано де Сангало. Леонардо мысленно удивился, с чего это Сангало вздумалось встать на сторону Садерини? Он что, хотел, чтобы этот Микеланджело ещё больше прославился? Архитектор был не молод, и Леонардо рассчитывал на его поддержку. Пьеро де Медичи мёртв, напомнил Джозеппо Вителли. Ядовитый змей издох, а Чезаре Борджиа точит на нас зубы. «Что это за необходимость, скажите на милость, защищать Флоренцию от призраков прошлого?» Несколько человек зашумели в знак одобрения. «О каких призраках речь? Это гнусные негодяи, и зловонные миазмы их злобы еще долго будут держаться в воздухе, отравляя все вокруг и после их гибели». Впервые с начала совещания подал голос Макиавелли. Собрание умолкло, все напряженно слушали. Пьеро де Медичи может и мёртв, но сейчас его семейка ещё решительной настроена на то, чтобы отвоевать назад город. Борджа, возможно, тоже рыскает в поисках жертвы и не прочь нами поживиться, но даже если его схватят, бросят в тюрьму или умертвят, кто-то другой придёт на его место. Угрозы неистребимы, они будут всегда После изгнания Медичи снова вступил Садерини. Город постановил вынести Юдиф и Алаферна из их садов и установить перед зданием городского совета. И что случилось потом? Савонарола сразу после этого дорвался до власти. Французы захватили нашу Пизу, а над нашими головами нависла великая угроза со стороны Бордо. Так готов ли кто-нибудь здесь утверждать, что под эгидой Юдифи дела у Флоренции переменились к лучшему? Нет, раздались несколько голосов. Встав у дверей дворца Синьории, Давид будет смотреть в направлении главных ворот города и испепелять взглядом наших врагов, если те осмелятся напасть на нас. Давид смог бы изменить нашу судьбу. В поисках поддержки из Садрини обернулся к Макиавелли. Но дипломат никак не отреагировал на речь Садрини. Он смотрел вверх на балкончик, где среди прочих находился Леонардо. Остальные участники собрания вслед за ним повернули головы, чтобы послушать, что скажет мастер из Винчи. Леонардо не торопился отвечать. Когда он в первый раз услышал об идее Садерини установить Давида у входа во дворец синьории, она ему очень не понравилась. Именно в этом общественном здании, главном в городе, будет располагаться его фреска. И значит, желающим полюбоваться его шедевром, придётся проходить мимо статуи Давида и волей-неволей обращать на неё внимание. Таким образом, слава его фрески станет приумножать славу Микеланджелового Давида, а этого он ни за что не допустит. Мне, знаете ли, безразлично, что вы решите сделать с этой статуей. Леонардо наконец нарушил тишину и пренебрежительно взмахнул рукой. Но я, как представитель старшего поколения флорентийцев, считаю себя обязанным предостеречь вас и заострить ваше внимание на том, что вы рискуете кого-нибудь ненароком оскорбить или задеть. Недавно папой был избран Юлий II, и пока никто не знает, насколько он благочестив или стыдлив. Возможно, он окажется столь же консервативным, как Савонарола. Да и в любом случае гигантская статуя обнажённого мужчины произведение сомнительное. «Не слушайте этого старикашку!» – вдруг раздался раскатистый рык. Его обладатель вихрем, ворвавшийся в залу, быстро протолкался в передние ряды собрания. «Мерда!» – выргулся в полголоса Леонардо и, наклонившись к уху Пьетро Перуджино, прошептал. «Не правда ли этот малый, что та свинья, которая по чьей-то оплошности пролезла в стойло с королевскими скакунами?» «Почему меня не позвали на собрание?» – требовательно спросил Микеланджело. На сей раз он выглядел очень прилично. Борода аккуратно подстрижена, одежда опрятная и достойная. Казалось, он даже несколько поправился. Похоже, жизнь в кругу семьи и отказ от занятий скульптурой пошли на пользу молодому человеку. Я имею право высказать собственное мнение о том, где должна установить статую. Это моя статуя. Статуя, от которой ты сам же и отказался. Взвился над зашумевшими людьми высокий голос Леонардо. Я вынужден был помогать своей семье с восстановлением сгоревшего дома, а сейчас, когда работы идут полным ходом, я вернулся и собираюсь завершить Давида. Это прекрасная новость, воскликнул Садрини. Он пробрался сквозь толпу и встал рядом с Микеланджело. Почему бы тебе, сын мой, не высказаться сейчас о том, где следует установить статую? А я считал, что мы договорились не спрашивать мнение самого скульптора, процидил Макиавелли, метнув взгляд на Леонардо. Оно чрезчур предвзято. Ну, конечно, что за нелепость спрашивать у мастера искусств о его искусстве, ехидно выкрикнул с галереи Сан-Галло. Так что же, сын мой, напирался до Рини? Скажи, где место Давиду? В полумраке лоджии или у входа во дворец? Или на кровле собора, подсказал Джозеппо Вителли. Только не в лоб же, твёрдо ответил Микеланджело, сверкнув глазами в сторону Леонардо. Мастера согласны, провозгласился Дарини, статуи стоять у входа во дворец Синьории. Собрание снова взорвалось ництовыми спорами. Почтенные синьоры надрывали глотки, стараясь перекричать друг друга. Давида нельзя выставлять на показ, его следует прикрыть. Леонардо удалось возвысить голос над общим гвалтом, поставить за невысокой загородкой, чтобы не создавал помех для официальных церемоний, и, конечно, как-нибудь пристойно задекорировать. Он прочистил горло, чтобы голос стал звучать громче. Его необрезанный пенис и так искусно выполненную скульптором лапковую поросль. Все мгновенно замолчали. Садрини захлопал глазами. Макиавелли подавил смешок. Вы могли бы выбрать выражение и поделикатнее, сукаризной заметил гонфалоньер. С чего бы мне стесняться в выражениях, когда мы говорим о статуе высотой в 9 локтей, к тому же совершенно голый. А вы что, видели её? спросил Микеланджело весь красный от злости. Нет, зато слышал её описание, притом из самых достоверных источников. Или вы скажете, что я в чём-то ошибся? Все повернулись к Микеланджело. Он отрицательно помотал головой. Леонардо ждал, позволяя собравшимся оценить молчаливое согласие скульптора. Мы не слышим слов, которые могли бы убедить нас в том, что эта неприличная громадина имеет право торчать на самом виду у входа во дворец синьории. Так с чего мы решили, будто уже столковались об этом? За такую показную наготу Савонарола живо сжёг бы нас на костре, заметил быть теччелли. И краска отлила от его щёк. Ещё недавно старик был ревностным последователем Савонаролы и даже собственноручно бросил несколько своих полотен в его костёр иславия. Видимо, проповеди фанатичного монаха до сих пор витали в его голове. В лодже, вот где ей стоять, громко объявил Леонардо, и на самых задах Микеланджело смотрел на него так пристально, как чайка смотрит на воду, ожидая момента, когда в волнах блеснёт рыбья спинка. Неужели вы и правда готовы прислушаться к мнению этого господина в вопросе, решать который необходимо сердцем и душой? Голос Микеланджело взмыл над толпой, как рёв боевой трубы перед битвой. Сколько мы из вас он пудрил мозги своими рассказами о великой пользе отстранённости и научной объективности? Леонардо удивился, увидев, как много рук поднялось в ответ. Разумеется, все и наслышанные об этом, продолжал Микеланджело. Ему ведь нет удержу. Стоит на секунду замолчать, как он тут же влезает со своими учёными рассуждениями об объективности. В зале засмеялись. Пируджино толкнул Леонардо в бок, а тот почувствовал вдруг, что его лицо запылало. Но он ведь не покраснел, верно? Он сидит с этими своими диковинными приборами, очками до да всякими увеличительными стёклами и изучает нас отстранённо и холодно, как изучал бы экземпляр неизвестной науки твари. Сколько раз он принимался за рисовывать ваши нахмуренные брови вместо того, чтобы спросить, чем так рассердил вас. Сколько раз вы слышали от него обидные шутки вместо серьёзного разговора по существу. Скольком из вас доподлинно известно, чем живёт его сердце, какие чувства волнуют его, чем наполнена его душа? Леонардо заметил, что даже Макиавелли отвёл от него взгляд. Зато обо мне вы всё знаете, голос Микеланджело смягчился. Я весь как на ладони, мои чувства, моё сердце, моя душа отражаются на моём лице, в моих глазах, в моём мраморе. Я открыт, открыт для всех. Так кому же вы доверите решать, куда установить статую, призванную вдохновлять наших сограждан, ему или мне? Руки присутствующих снова взмыли вверх. Давиду место у входа в городской совет объявил Садырин, не дождавшись, пока все проголосуют. А теперь, мой мальчик, тебе остаётся навести последний лоск на статую. Мы рассчитываем, что ты управишься к весне, и тогда летом устроим торжественную церемонию открытия. Содерини пожал Микеланджело руку. Некоторые собравшиеся потянулись к выходу из залы. Боттичелли наклонился к Леонардо. «Тебе не в чем себя упрекнуть, мой старый друг. Ты честно бился. Однако приходит момент, когда мы должны дать дорогу молодым. Пусть и они пожнут свою славу. Помнится-то и сам, когда был шкалером, наступал мне на пятки». Боттичелли смиренно вздохнул, затем поднялся и, опираясь на трость, тяжело пошёл вниз по ступенькам галереи. На сколько лет я его моложе подсчитывал в уме Леонардо? Всего на 7? Нет, я не был тогда наглым выскочкой, посягающим на гениальное мастерство Боттичелли, ведь не был же? Он посмотрел с галереи на Микеланджело. Светясь торжествующей улыбкой, тот принимал поздравления с победой от окруживших его участников собрания. Леонардо не спешил покидать Орсан-Микеле. Ему не хотелось обсуждать с кем-нибудь вынесенное решение. Следовало бы с самого начала понять, что само это здание не предвещало ему ничего хорошего. Орсан-Микеле, церковь святого Михаила, под ее сводами витало имя ненавистного ему скульпторишки. Как он раньше не сообразил, что это дурное предзнаменование. Через полчаса Леонардо спустился с галереи и вышел на улицу. Его длинный ярко-розовый плащ взметнулся под порывом ветра. Снаружи было безлюдно, один лишь верный Салай, как всегда терпеливо поджидал его на ступеньках. Хоть бы кто-нибудь разбил эту чёртову статую, чтобы она не торчала посреди города как бельмо на глазу, проворчал Леонардо. Да, господин, уж поверьте мне, так оно и будет. Салаи всегда был готов во всём согласиться с Леонардо, даже когда оба знали, что маэстро просто выпускает пар. Идём, Джакомо, нам предстоит поработать. Если Микеланджело собирается закончить свою статую весной, а летом представить публике, Леонардо тоже должен управиться к этому времени. Работы в русле Арно необходимо ускорить. Фреску для зала Большого совета, если постараться, можно создать в едином порыве. А краска на портрете Лизы надо думать, за месяц высохнет. Если он будет трудиться, не покладая рук, то глядишь, поспеется с своими проектами к лету. Давид Микеланджело померкнет на фоне рождённых им Леонардо шедевров.